Глава шестая. Новые знакомства. С того дня прошло уже много лет. 16, если быть точной. Стало быть, мне уже 40, а моему единственному ребенку 15 лет. Раны не обманула, выгляжу я очень молодая, лет на 25, а то и меньше. Времени, властно, надо мною. Впрочем, мальхонцы тоже поголовно долгожители. Матушке Ши уже за восемьдесят, а она порхает по саду Аки-мотылек и всегда занята делом. Старик Паку уверяет, что ему совершенно точно миновало сто лет, но он бодр, весел и еще может надрать зад Тайхану. Да, волчонка пришлось оставить в школе. Во-первых, он был слишком мал, чтобы выжить самостоятельно, а взрослых диких оборотней вокруг как-то не наблюдалось. Во-вторых, в то время меня охватило какое-то сумрачное оцепенение, а маленький щенок умудрялся меня из него раз за разом вытаскивать, то дергая зубами за юбку, то опрокидывая ведро с водой, то роя нору в грядке с моими любимыми львиными лилиями. Невольно мне приходилось вскакивать со скамейки, где я могла молча сидеть часами, не шевелясь даже, и бежать устранять последствия этого хулиганства. Матушка Ши за этим наблюдала и приняла судьбоносное решение. Тайхан остался с нами. Сейчас и не скажешь, что он был диким. Единственное его отличие от наших учениц — факте его рождения в зверином обличье. Но об этом не знает никто. Его с самого начала поместили в закрытую часть дома, куда не было прохода для девочек. Сегодня Таю доверили командовать утренней гимнастикой. И оборотени девочки очень любили эти моменты а старый Пако все чаще говорит, что ему пора на покой. Я с любопытством наблюдаю из окна своего кабинета, как молодой человек выстраивает в ряд воспитанниц, а потом разбивает их по парам. Сверху они все кажутся одинаковыми, в черных широких штанах и белых рубашках, босые, с туго заплетенными косами. Но я могу большую часть из них различить по движениям и жестам. Чуть позже девочки переоденутся в учебную форму, Те, кому нет, еще тринадцати — в рубашку и длинную юбку. Старшие — в традиционный эльхонский наряд, широкие штаны и длинный халат из черного шелка. Отличается форма лишь поясами. У отличниц в учебе пояса голубые, у остальных черные. У наказанных учениц бывает и красный пояс, но уже давно, насколько я помню, никаких происшествий не случалось. Красного пояса нет ни у кого. На самом деле он редко используется, ильхонки на редкость послушные, даже покладистые. Разве что оборотницы могут сцепиться. Но так это задача учителя — следить, чтобы они всегда были в разных учебных группах. Хромая Лейзи сегодня вышла на гимнастику вместе со всеми. Я замечаю, что Тайхан оказывает ей особое внимание, тщательно разъясняя упражнения, часто ей помогая. Скажу ему, чтоб так больше не делал. Несмотря на увечность, никто и никогда не будет ее жалеть, не стоит и привыкать к снисхождению. Ей надо стать сильной, чтобы выжить в мире людей, которые больше всего на свете ценят физическое совершенство. Скорее всего Лэйзи ждет участь черной прислуги, всегда скрываемой от глаз хозяев и гостей. Может быть в кухне, а может, если повезет в саду или рабочей комнате. Я качнула головой, делая мысленно пометку, что нужно уже искать нового учителя боевых искусств. Дело непростое он должен уметь многое, быть честным и добрым к людям, а еще его возраст или внешность должны ограждать от посягательств со стороны девушек. Никакие романы или влюбленности мне здесь не нужны. Хватит и Тайхана. Отойдя от окна, я принялась перебирать записки, оставленные мне учителями, заказать стальных перьев. Кончаются кисти для рисования. Нужен отпуск, давно не было писем от матери, хочу проведать. Это от Леи Нория. Так и знала, что брать в учителя молодую женщину — дурная идея. Старушки лучше. Стоит напомнить ей, что она не отработала и двух лет. Отпуск ей не полагается. Впрочем, она может уволиться и ехать, куда вздумается. Остальные записки я отодвинула движением руки, вспомнив вдруг, что, наблюдая за утренней гимнастикой, даже не нашла глазами дочь. Нехорошо вышла. Обычно я стараюсь не упускать ее из виду. Мой гуд меня пугает. Она очень похожа на меня, буквально одно лицо, но мы различны, как подсолнух и солнце. Я просто миловидная и ярка. Волосы, глаза, светлая кожа. Веснушки, кстати, напрочь исчезли после рождения дочери, чему я необычайно рада. А Мэй, она ослепляет, бьет на ярко зеленые миндалевидные глаза, невероятной красоты, лицо, волосы огненно-рыжие, но не такие, как у меня, вьющиеся мелким бесом, а красиво не спадающие крупными кудрями. Она меня чуть ниже ростом и гораздо тоньше, изящнее, и брови с ресницами не рыжие, а темные, почти черные. Ей не нужна краска для лица, чтобы подчеркнуть свои достоинства, и при этом она... Сокрушающе прагматична и холодна с людьми. Все вокруг для нее пешки в ее игре. Она никого не любит, никому не привязана, даже я для нее всего лишь женщина, которая ее родила, но не мать. Единственное, кто удостаивается ее милости, это матушка Ши. К ней Майгут испытывает какую-то особую нежность. С ней она разговаривает по душам и делится своими тайнами. Я же никогда не могла понять, что в голове у дочери. Да признаться и не хотела. Занятая своей школой, я совершила ту самую ошибку, за которую так часто ругала Ильхонцев. Я не находила времени на своего ребенка. Ничего удивительного, что мое место в ее душе, если у этого отродья Фейри была душа, конечно, заняла бабушка Ши, которая охотно возилась с малюткой. Несмотря ни на что, я люблю Мэй. Но не думаю, что ей это важно. Мне порой хочется ее обнять, засыпать ее дорогими подарками. Я вполне могу это себе позволить, даже просто поговорить. Но не могу через себя перешагнуть, опасаясь, что мои порывы будут грубо отвергнуты. Впрочем, у гуд есть все абсолютно все. В шкафу висят яркие цветастые кимоно с великолепной вышивкой, зонтики, веера. Костяные грябни, заколки, пояса, дорогие притирания и краски для лица. Все этого у нее в избытке. Только она все равно ходит, как все девочки, в черном ученическом костюме. Я снова выглянула в окно, удостоверяясь, что гимнастика окончена и двор пуст. Ученицы отправились по своим комнатам умываться и переодеваться к завтраку. Когда-то я специально выбрала для кабинета хозяйки школы помещение на втором этаже. Окна в нем расположены так, чтобы видеть и внутренний двор, и весь сад, и даже немного леса. Не то чтобы я стремилась держать все под контролем, просто отсюда открывался действительно очень красивый вид. И сейчас этот вид портила черная непонятная клякса в закрытой части сада. Я никак не могла разглядеть, что это там валялось на дорожке. Какая-то черная тряпка. Наверное, ветром унесло костюм одной из старших учениц. Надо убрать, пока не поднялся шум. Быстро и даже с облегчением заперев кабинет, я спустилась вниз, вышла в сад, а потом через калитку прошла в ту его часть, где не допускались ученицы, только учителя и садовница. Взрослым тоже иногда нужно одиночество и покой. Уже следуя по дорожке закрытого сада, я догадалась, что там не тряпки, а человек. Причем, судя по размеру, мужчина, а значит, чужак. Лежал неподвижно, но это не значило, что в любой момент он не мог ожить и напасть на меня. Как он смог преодолеть зачарованную ограду? Фейри? Ох, не хотелось бы мне встретиться вновь с кем-то из этого народа. Я остановилась в нерешительности, раздумывая, не позвать ли мне на помощь Тайхана. Все же он мужчина и почти уже воин. Против чужака защита. Не успела. Позади послышался шелест шелка. Я обернулась и с удивлением увидела спешащую дочь. Конечно, у нее тоже был доступ в эту часть сада. Я разом успокоилась. Ни один мужчина, будь то Фейри или человек, не причинит ей вреда. Такой уж у нее дар. Я могу не любить его и бояться, но отрицать его пользу глупо. «Мэй, я тебе рада. Помоги мне». На миг дочь замерла и поглядела на меня удивленно, а потом кивнула и вместе со мной подошла к чужаку. Да, это был мужчина. Молодой, красивый, живой. Из груди у него торчал хвост арбалетного болта. Чужак лежал, поджав колени, свернувшись в клубок, как котенок в коробке или дитя в чреве у матери. Мы в четыре руки перевернули его на спину. Точеное смуглое лицо было бледным от боли, губы окровавлены. Густые черные волосы коротко острижены, но не мастером, а словно их наспех кромсали ножом. Стало быть, воин, только они имели право носить длинные волосы. И воин, который не хочет, чтобы знали, что он воин. «Он умирает», — торопливо прошептала гуд. Я впервые в жизни услышала в ее голосе волнение. «Ну что ты стоишь? Помогай!» «А чем я могу помочь? Добить беднягу, чтоб не мучился?» я к проклятым Фейри даже пальцем боюсь прикоснуться а дочь тем временем быстро и ловко разорвала заскорузлую от крови черную куртку мужчины обнажая гладкую мускулистую грудь и конец болта крови неожиданно оказалось не так уж и много древка не дало развиться кровотечению поэтому он еще жив деловито заявила мэй я смотрела на нее с изумлением откуда она это знает а дочь продолжала ты держи его за плечи а я выдерну стрелу нет лучше ты ты сильнее я боюсь честно призналась я к тому же пойдет кровь и он умрет он и так умрет и очень быстро такой красивый мужчина не хочу чтобы он умирал я внимательно поглядела на ее лицо она улыбалась и я поняла мой гуд положила на чужака глаз и еще поняла мне это совершенно не нравится Кто знает, что она сотворит с беднягой, попади он в ее руки, сведет с ума, уничтожит как личность, сделает из него марионетку. Очень даже запросто. Погоди, нет, так не выйдет! Озабоченно пробормотала девушка, ощупывая грудь потенциальной жертвы. Болт хитрый, наконечник, раскрывающийся и с резьбой. Будем тянуть, разворотим ему грудную клетку. Все, шансов нет? С надеждой спросила я. Мы протолкнем болт дальше, в спину. И сломаем ему ребра? Возможно. Но это неплохой шанс. Но тебе тоже не хватит сил. Надо звать Тайхана. Тайхан уже тут, сестренка. Он всегда там, где неприятности. Я была очень рада юноша. Он появился как нельзя, кстати. Впрочем, как и всегда. Самый первый мой помощник. Без него придется тяжело. Ну-ка что тут? Сломаны два ребра, пробита легкая. «Не жилец». Сын опустился на колени рядом с телом и вопросительно поглядел на Мэй. «Ты проталкиваешь стрелу, я останавливаю кровь. Мама держит его за плечи. На счет три. Раз, два». Все получилось очень быстро. Я вцепилась в плечи чужака, таял ловко и сильно нажал на торец болта, раненый сипло закричал, забился и широко раскрыл глаза. То был не Фейри. У всех Фейри глаза черные, как ночь, а у этого золотистые. И даже не узкие, совсем чуточку миндалевидные. Впрочем, возможно, это и вовсе не ильхонец. Тай с рычанием выдернул болт из голой спины мужчины. Майгут быстро зажала ладонями оба отверстия, и входное, и выходное. Я впервые видела настоящую магию Фейри. Кровь остановилась мгновенно, А кожа под девичьими пальцами вспыхнула алыми искрами. Стой, дура, ты его поджаришь, заорал Тай. Девочка быстро дернула руки и виновато захлопала черными ресницами. На коже чужака остались алые пятипалые ожоги. Раны и в самом деле затянулись, оставив лишь багровые следы. Мэгут облизнулась, разглядывая полуголого мужчину, и я вдруг поняла, что его надо спасать, пока еще возможно. Строго взглянув на дочь, я тихо и ровно произнесла ритуальные слова. По праву старшей крови, я забираю его себе. Теперь это мой мужчина. Так нечестно! взвизгнула Мэй. Я его первая увидела! Я его спасла! Я хочу! Лицо ее некрасиво исказилось гневом, губы задрожали. Мне немедленно захотелось отдать ей все, что она захочет. Подумаешь, мужчина? Для меня он слишком молод, да и не интересует меня противоположный пол. А единственная моя дочь хочет, вот только совершенно непонятно, как он здесь очутился и зачем, не опасен ли он. Эта мысль и еще пристальный и молчаливый взгляд золотистых глаз заставили меня повторить. По праву, старшей крови он мой. Майгун вскочила и сердито топнула ногой. «Ну и возись тогда с ним сама. Не подойду больше. Пусть сдохнет, как собака!» «Зря ты так про собак», — серьезно заметил Тайхан. «Мать, возьми его под левую руку». И понесли в дом, пока другие не сбежались.